Глава 19. Тогда. «Вот скажи мне, ты тупой? Или настолько зависим от юбки, что не можешь отказать? Какого хрена ты женился, если мог просто жить с ней? Она же русская. Для них гражданский брак ничем не отличается от официального. Еще и документы подделал, заморочился же. Значит, не просто любовница, так, Булат?» «Эта девка дорога тебе!» «Какая тебе разница?» Вздыхаю я, игнорируя оскорбление С отцом всегда так. Он сначала выпускает пар криком, а потом ставит условия. И мне уже не терпится дойти до части с условиями. Потому что я знаю, что будет что-то радикальное. «Разница есть!» Бьет ладонью по столу отец, брызжа слюной. «Скажи спасибо, что она не залетела. А то пришлось бы отправлять на аборт, потому что моего наследника не родит какая-то безродная девка. Ты немедленно положишь конец этим отношениям, Булат. Или я сам это сделаю, но метод тебе не понравится. И даже не надейся, что сможешь спрятать ее от меня. Я этого не сделаю. Даже не моргнув, заявляю я, оставаясь все таким же бесстрастным». «Что бесит его еще больше?» «Тогда она умрет!» «За тобой долг, папа!» «Напоминаю я ему!» «Я женился на Азии, и взамен ты пообещал исполнить любое мое желание!» «Так вот, пришла пора платить по долгам!» «Я хочу, чтобы ты игнорировал присутствие Виты в моей жизни и не лез в наши отношения!» «Она моя жена, и дети у нас будут!» «Одобряешь ты или нет?» «Ах, ты неблагодарный щенок!» «Напоминаешь мне о долгах!» «Считай, что я передумал!» «Что было, то прошло, Булат!» «И теперь только от тебя зависит, как именно мы избавимся от этого отребья в твоей жизни!» «Если бы ты не был моим единственным наследником, я бы глазом не моргнув дал тебе то, что ты заслуживаешь, слабак!» «Пулю в лоб!» но мне приходится жить с тем, что есть. И пока я жив, ты не будешь сам принимать решения за себя, потому что тебе нет доверия. Ты слабый, безвольный, изнеженный мальчишка. Как же я жалею, что из всех моих сыновей в живых остался именно ты. Не знаю даже почему, но его отказ от собственного обещания жалит даже больше, чем желание убить меня». «За тридцать лет я уже привык к тому, что для своего отца я – одно разочарование. Но свое слово он всегда держал. До этого дня, чертов ублюдок! Я тоже многом жалею, но мы имеем то, что имеем, папа». Пожимаю плечами, сглатывая горечь и держа лицо до конца. «Булат!» – одергивает мама до этого, молча сидевшая в углу. «Как ты разговариваешь с отцом?» «Оставь, Раиса!» — отмахивается папа, неожиданно успокаиваясь. «Этот шут может сколько угодно хорохориться, но мы все знаем, что в итоге...» «Будет, по-моему, так, Булат?» «Так...» — цыжу сквозь зубы, вставая с кресла и одергивая пиджак. «Я разберусь со своей личной жизнью, но клянусь богом. Если с Витой произойдет хоть что-нибудь, будь то и правда несчастный случай или нет...» Я, собственноручно уничтожу тебя, папа. Все, над чем ты так дрожишь, всю твою империю разрушу до основания. Он мне угрожает, ты слышишь, Раиса? Смеется отец, довольный тем, что все идет так, как он хочет. Он просто незрелый мальчишка. Шипит мама зло, глядя на меня. Мы хотим лишь как лучше для тебя, Булат. Не сомневаюсь, язвлю я. «Обсуждайте дальше свои планы на меня, а я пойду, меня жена уже заждалась». А за твоя жена!» – напоминает отец. «Я ее и имел в виду. Парирую я. Она ждет меня в библиотеке. Буду признателен, если вы не будете нам мешать. А насчет Виты я серьезно, папа. Если она пострадает, то меня ничто не остановит». Так что лучше бы тебе не исправлять эту мою ошибку так, как ты любишь больше всего. «Если ты о ней забудешь, то и я тоже», – соглашается на компромисс отец. «Я знаю, что это значит, и мне хочется разбить что-нибудь о его голову. При мысли, что с Витой придется расстаться окончательно, но я не могу. Единственный способ остановить отца – это убить его». Но мы не похожи с ним в этом отношении. Я ничуть не сомневаюсь, что он мог бы избавиться от нерадивого сына. Будь у него другие наследники в запасе, но я не могу убить своего отца, каким бы говнюком он ни был. Не могу даже ради собственного счастья и счастья Виты. Единственное, что в моих силах сейчас – обеспечить ей защиту. Чем я и займусь, как только выйду из этого проклятого дома. «Снова поругались?» – с участием спрашивает Аза, когда я захожу в библиотеку. «Она чаще всего пропадает именно в этой огромной комнате, которую никто больше не посещает». «Не обращай на меня внимания!» – вздыхаю я. «Мне просто нужно немного тишины и выпивки». «Как хочешь!» – говорит моя законная, но не настоящая жена отправляясь в свой личный закуток со скрытыми от посторонних глаз книжными полками и давая мне уединение. Я не пью, несмотря на свои слова, не до этого. В моей голове сейчас разворачивается целая спецоперация. Но сколько бы вариантов я ни просчитывал, если отца не убить, то своего мне не добиться. Я не могу просто уехать с за границу, бросив все» потому что тогда отец не успокоится, пока не найдет и не убьет нас обоих в наказание. А он может, у него есть средства и ресурсы для этого. Остается только один способ долгий и болезненный. Расстаться с Витой и окончательно расшатать и прибрать к рукам империю Булата Тагирова-старшего. Чем я понемногу занимаюсь уже несколько лет, но чего невозможно достичь в одночасье. «Потому что старик умен и осторожен. А потом... Потом я верну свою жену, даже если она за это время успеет сойтись с кем-то другим. Потому что Вита моя, а свое я не отпускаю. В нашем случае даже развод не изменит того факта, что она моя жена. Потому что я выбрал ее, отдав ту часть себя, которую никогда больше не смогу вернуть». Ведь она принадлежит теперь ей одной. И если я останусь жив в конце, то ничто не сможет мне помешать быть с ней. Выйдя из дома, я еду в торговый центр. И, побродив немного, прошу телефон для звонка у первого встречного в примерочной магазина. Асхаб, в отличие от моего отца, всегда платит по долгам. И когда я прошу его об одолжении, с легкостью соглашается незаметно приглядеть за Витой. Столько, сколько понадобится, даже если это займет годы. «Сейчас. Она хочет увидеть тебя, — говорит Сашка, — но я не хочу. Я знаю Виту. Она начнёт жалеть меня, если увидит в таком состоянии, а сочувствие ее смягчит, заставит посмотреть на меня по-другому». Заставить начать оправдывать некоторые мои действия, потому что, когда любишь человека, то всегда смягчаешь для себя его недостатки и ошибки. Мне не нужно, чтобы Вита меня прощала. Чем хуже ее мнение обо мне, тем легче ей будет вычеркнуть меня уже окончательной из своей жизни. «Ай, Булат, мне кажется, ты совершаешь ошибку», — вздыхает Саша. «Не отдаляйся от своей жены, позволь ей тебя поддержать». «Она не хочет меня поддерживать, дело в другом». Раздраженно отмахиваюсь я. «Ты ничего не знаешь о наших отношениях, Саша. Так что без обид, но советы твои для меня пустой пшик, мы скоро разведемся». К его чести Макаров не настаивает. Слишком хорошо меня знает, чтобы продолжить давить. «Тебя завтра выпишут». Переводит он тему. «Куда пойдешь?» «В отель. В отель. Пусть она думает, что я еще лечусь, и я встречусь с Витой, когда улажу свои дела». «Никаких дел у меня больше нет, и Саша это знает. Мне пришлось продать или отдать даже то, что я изначально собирался сохранить. Теперь у меня есть несколько счетов, забитых деньгами до пентхаус, в котором живет Вита с осадом. На этом все». Я волен делать со своей жизнью все, что захочу. Если только Джалал все же не решит меня прикончить. «Твоя мать тоже захочет тебя видеть», — добавляет Саша. «Я заеду к ней сразу после выписки. Нужно найти ей новый дом. Мама будет вне себя, когда узнает, что нашим домом теперь владеет Джалал. Усман отдал его ему, но мне все равно». Это место пропитано сплошь плохими воспоминаниями, и я не хочу жить там. Другое дело мама. Я не смог ни наказать Джалала, ни сохранить для нее ее единственный дом. Теперь, работая собачонкой Усмана, мой брат точно не попадет в тюрьму. Если только его хозяин этого не захочет. От меня ничего не зависит. И вместо гнева я чувствую только усталость» а еще свою никчемность, потому что Азу я не спас и нарушил свое обещание, отдав ее на волю этого садиста. После ухода Саши я звоню своему единственному верному человеку Хасану, чтобы расспросить о здоровье матери, которую тот все еще охраняет. Хасан отчитывается, что ей стало хуже, но она все еще способна жаловаться и проклинать его». А когда на следующий день я заезжаю к ним после своей выписки, то вижу, что он был прав. Она и правда выглядит хуже. А еще лежит в постели в ночнушке, что позволяло себе только в очень плохие дни. «Явился!» – фыркает мама при виде меня. «Кто это тебя так отделал?» В голосе только любопытство. «Я знаю, что ее сердце не болит при виде моего избитого и опухшего лица». В конце концов, ей не привыкать к такому. «Много кто?» Ухожу от ответа. «Мне все еще больно ходить, потому что над моими ступнями хорошо поработали. И прошло слишком мало времени, чтобы все зажило. Но я не позволяю боли отразиться на моем лице, пока стою перед ней. Я хочу домой!» Требует мама, не настаивая на более подробном ответе. «Ты уже решил свои проблемы?» Решил, но дома у нас больше нет. Мама меняется в лице. Я этого ожидал, но все равно выражение ее искреннего горя из-за какого-то гребанного дворца ударяет под дых. Она словно разом теряет все силы, обмякая на подушке, прикрывая веки, из-под которых ползут слезы. «Мне хочется спросить, почему она такая?» Почему вещи и статус ей важнее людей? Важнее собственных детей? Но я подавляю это желание, потому что еще с детства усвоил, что ответа не будет. И все же, несмотря на все, мне ее жаль, ведь она очень больна. Она умирает, и я не хочу ее мучить, она все еще моя мать. «Уходи!» – хрипло выдыхает она. «Мама! Прочь, Булат!» Я не могу просто уйти, зная, что конец может наступить в любой момент. Поэтому, несмотря на ее нежелание, подхожу и склоняюсь над ней, целуя в лоб, обтянутый и усеянный морщинами кожей. Прости, мама. «Какое милое воссоединение счастливой семейки уродов!» Раздается мерзкий голос Джалала с порога. И я напряженно выпрямляюсь, размышляя, не предал ли меня еще и Хасан которому я верил как самому себе. Но того не видно. За спиной джалола пусто, мы тут только втроем. «Ты!» — указывает на него костлявым пальцем мама. «Булат, убей его!» «Но-но, дорогая мачеха, я же в гости пришел!» Насмехается ублюдок, поднимая руки. «Не предложишь сначала присесть и выпить чаю? Ты ведь всегда была образцовой хозяйкой!» «Убирайся отсюда!» Требую я, идя к нему. «Поговорим, и я сразу уйду, даже убивать тебя не буду, жалкий неудачник!» Говорит он. «Мне нужны ответы, Булат!» «Какие к черту ответы?» «Правдивые!» Теряя маску спокойствия, рычит он. «Я хочу знать, что ты из себя представляешь!» «Почему ты был готов убить собственного брата?»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 «Я хочу отбросить их раз и навсегда, потому что моя жена почему-то считает, что ты не заслуживаешь смерти».